Глава 7 Похоже, что облака сезона дождей решили не дожидаться назначенного синоптиками дня, поскольку уже на следующее утро стало солнечно. Харуюки наслаждался запахом обдувавшего его приятного ветерка. Он шёл по тротуару седьмой кольцевой улицы, совсем рядом с домом. Обычно в это время идти приходилось вместе с потоком людей, но сегодня улица пустовала. Но ничего странного в этом нет, ведь сегодня воскресенье. И странности здесь только рожеволосая девочка, что сонно шагала рядом с Харуюки. Тот с улыбкой глядел на то, как она протяжно зевает, но тут она укоризненно посмотрела на него. «Чё ты пялишься на то, как зевает леди?» «Прости! Видишь, вот она, Красная Королева!» Подумал Харуюки, втягивая голову в плечи. А Ника тут же протянула в его сторону правую руку. «Давай сюда уже!» «А, что? Я тебе денег должен за то, что увидел твой зевок?» «Да нет же! Будто ты не знаешь! Мне нужно приглашение на ваш фестиваль!» «А, ясно! П -п погоди что? А ты на него идёшь?» «Я ведь ещё вчера сказала, что пришла к тебе по трём причинам!» «Первое. извинение за нападение на территорию!» Вторая? Узнать, кто пытается истребить нас. Так, а третья выходит сегодняшний фестиваль. А то. Давай два приглашения. Ника тут же загнула пальцы на вытянутой руке, кроме двух. Хараюки недоуменно заморгал. Два? А для кого? И в этот самый момент с противоположной стороны улицы раздался звук мощного мотора, очень заметный на фоне гула прочих экономичных двигателей. Харуюки рефлекторно повернул голову, и на мгновение перед глазами мелькнул знакомый тёмно-красный цвет. Однако источник звука тут же уехал дальше, ловко развернулся на светофоре, а затем подъехал к Харуюки и Ника севера. Послышался скрип тормозов, и рядом с ними остановился электромотоцикл, на котором Харуюки уже приходилось несколько раз кататься. На нём сидела девушка в крепкой куртке и джинсах. Конечно же, это Блат Леопард, офицер Красного Легиона. Парт быстро откинул левой рукой стекло шлема и помахала рукой Харуюки с «Хай!» «Доброе утро!» «Привет, Парт!» «Прости, что-то я не подумала, что тебе лучше подождать на другой стороне дороги». «Не проблема. Виновата государство. Я не понимаю, почему у нас до сих пор левостороннее движение». Прозвучала неожиданная критика в адрес правительства со стороны парт, а затем она протянула руку в сторону Харуюки. Вряд ли она приглашала его проехаться с ней. Каждому школьнику у Мисата полагались три приглашения. Одно Харуюки уже отдал кусака Берин, а два других так и не потратил. Да, он думал о том, чтобы пригласить Никой парт, но затем услышал новости о нападении на фестиваль одной из школ Симакитазавэ. В смысле, о нападении бёрстлинкера на бёрстлинкеров этой школы. И после этого к обдумыванию вопроса о приглашениях не возвращался. Но если подумать, то ту школу атаковала Маджента Сизза, действовавшая в зоне Сатагая-2. Она собиралась двигаться на восток, а у Умисата находится на севере. Шанс того, что она нападет на фестиваль Умисата, ничтожно мау. Правда, по-прежнему оставался вопрос о том, как на приглашение Арин, Ника Парт, отреагирует остальной Нега Нет, возможно, они обрадуются неожиданным гостям. Да и вообще, оставалась вероятность того, что они так и не встретятся лицом к лицу за время фестиваля. Ведь и Черноснежка, и Такуму, и Чиури будут активными участниками. Обдумав всё это, Харуюки немного натянуто улыбнулся, кивнул и поднёс пальцы к виртуальному интерфейсу. Каким бы большим ни казался мотоцикл Парт, закон запрещал ездить на мотоциклах втроём. В итоге они договорились встретиться у входа, Парт с Ника поехали вдвоём, а Харуюки пошёл к школе пешком. Обычно в такой час ему всё ещё хотелось спать, но сегодня он был на подъёме от предстоящего фестиваля, ради которого Харуюки внёс с утра несколько правок в файл выставки их класса. Он бодро шёл по дороге и едва узнавал её. Так непривычно она выглядела без людей. Вскоре он уже перешёл через Оуме, и вдали показался главный вход школы Умисата. Сразу за воротами виднелись фестивальные врата. Гордость строительного отряда комитета по организации культурного фестиваля. В этом году темой фестиваля стало «Время» поэтому врата украшали аналоговые циферблаты. Вся конструкция держалась в основном на золотистом картоне. Выглядела она неплохо, но строительный отряд наверняка изо всех сил благодарил погоду за такой ясный день. Хароюки подошел еще ближе. Стали видны группы школьников, фотографирующихся на память. В обычные дни фотографирование поля зрения нейролинкером запрещалось. Разумеется, если тебя зовут Нечерноснежка. Но сегодня это ограничение не действовало. У ворот как раз закончила фотографироваться очередная группа парней. Харуюки понимал, что именно сейчас нужно быстро пробежать внутрь, чтобы никому не мешать. «О, Арита, давай к нам!» Раздался громкий голос, и Харуюки чуть не споткнулся. Обернувшись, он увидел махавшего рукой парня с коротко стриженными волосами. Своего одноклассника Исио, баскетболиста. Рядом с ним стояли и остальные спортсмены из класса 2 c хароюки мысленно икнул, но за последние месяцы он воспитал в себе достаточно воли, чтобы не сбегать от таких ситуаций. Наверное. Собравшись силами, он бросил в ответ «Иду» и подбежал обратно к воротам. и Исио и его друзья уже успели полностью пропитаться духом праздника и начали показывать в камеру вытянутые латинской буквой «В» пальцы. Харуюки постарался последовать их примеру. После того, как все, кто хотел поработать фотографами, сделали снимки, они переслали фотографии друг другу. «В секции баскетбола сегодня можно покидать мячи всем желающим! Приходи!» Коррикнул Исио вдогонку, начавшему ретироваться со словами «Я пойду Харуюке». Добравшись до входа в главный корпус, Харуюке с облегчением вздохнул. По плану, он должен сначала запустить программу выставки класса и убедиться, что всё работает. Фестиваль откроется в половине десятого, и в это время ему нужно встретить парты Ника. Вскоре после этого должна пройти Ирин, которую тоже нужно встретить после чего они бы в первую очередь пошли попробовать блины женской половины секции Чиури. И тут хроюки понял, что при таком распорядке дня Рин неизбежно встретится с Ника и Парт лицом к лицу в реальности. Он должен будет представить их друг другу, но как? Это Эшролдер из Грева. Это Скарлет Рейн и Блад Леопард из Проми. Если он представит их таким образом то атмосфера может резко охладеть. Или того хуже. Но не мог же он просто оставить кого-то из них. Он должен придумать какой-то способ представить их друг другу, который не дал бы им догадаться о том, что все они Бёрстлинкеры. Значит, придётся сказать, что мы знакомые? Уточнять, что мы друзья по игре, пожалуй, не стоит. А что если вместе ели Карви? Нет, точно нет. Глубоко задумавшись, Харуюки переодел обувь и пошёл по коридору первого этажа. Вдруг сзади его постучали по плечу. «Почему ты такой хмурый в день фестиваля, Харуюки?» «Да вот, разослал приглашений, а о последствиях не подумал». «О, и кому?» Одно... а, -а, а Как только Харуюки понял, что рядом с ним появилась фигура зампредседателя школьного совета, он подскочил на месте и поклонился. «Доброе утро, сэмпай!» «Да, добрая. Ну, и кого ты пригласил на фестиваль?» Вновь спросила она его хитрым голосом. Хараюки натужно улыбнулся и ответил. «А потом сама увидишь. А, а как там проект школьного совета?» а «Ну, более-менее. Наша часть начнётся в два часа и займёт всю дворовую территорию. Если сможешь, приходи и друзей своих приводи». «Хорошо. Непременно приду». Кивнув, отозвался Харуюки. Похоже, Черноснежка решила пока о приглашениях не спрашивать, вместо этого подтолкнув Харуюки в спину. Они отошли в ближайший уголок, после чего она прокашлялась и тихо сказала. «Я чуть позже оповещу всех письмом, но если вдруг наш фестиваль атакует бёрслинкер, не пытайтесь сами атаковать его, особенно если это будет владелец АСС-комплекта. Если начнётся битва... Весь Легион будет присутствовать в качестве зрителей. И по курсорам можно будет определить положение противника в реальности. А затем и его личность. Поэтому, если тебя вдруг затянет на бой зрителям, обязательно запомни положение курсора. Хорошо, сделаю, но... Ты считаешь, что на нас нападут? А... Я полагаю, что вероятность крайне мала. На фестивалях в прошлом и позапрошлом году... «Не было ни нападений, ни проникновений в локальную сеть. Но есть слухи, что вчера, в субботу, прерывавшись, черноснежка опёрлась на стену и посмотрела на юг, в сторону Сатагаи. До начала культурного фестиваля оставался лишь час, и атмосфера школы наполнилась предвкушением, волнением и праздничным настроением. Конечно, порой по коридору бегали с напряжёнными лицами школьники» которые еще не успели окончательно подготовиться, но в большинстве своем ученики расслабленно глядели в голографические карты, прикидывая свои маршруты. В прошлом году Харуюки в течение всего фестиваля нервно озирался по сторонам, стараясь не попадаться на глаза задиром, и уж в этом планировал насладиться праздником по полной программе. Но тем не менее слова Черноснежки встревожили его, и он напряженно переспросил. «Не может быть! а Вчера атаковали одну из школы Сима -Китазавы? «Нет, я проверила. Вчера ни в одной средней или старшей школы Сатагая-1 фестивали не проходили. Но в эту зону действительно вновь вторглась Маджента Сиза и её приспешники. Вряд ли они нападали на территорию Грейт Воу без какой-либо цели». «Значит, ты думаешь, они искали свою следующую цель?» «Вполне возможно». Но найти школу, которая проводит фестиваль в это время года, не так-то просто. Да, а обычно в сентябре-октябре. Интересно, почему у нас в июне? А это потомственная тайна, обсуждение которой переходит от одного поколения школьников к следующему. Например, есть такая теория. а Ты ведь знаешь, что иероглиф «Умы» и слова «умесата» означает слива а «сезон дождей» ещё называют «сезоном сливовых дождей». Но, с другой стороны, очень глупо ради такого проводить фестиваль в день, который почти наверняка будет дождливым. Есть поверье, что в день фестиваля всегда светит солнце, но и за ним не стоит никакой логики. Тьфу, да какая к чёрту разница? Черноснежка прокашлялась, вспомнила, о чём шла речь, а затем нагнулась к Хруюке и прошептала. Поскольку в такое время очень немногие школы проводят культурные фестивали, стоит учитывать вероятность того, что Маджента может попытаться прийти в Умисата. Я слышала, что некоторые приглашения всё же попали в сеть. а но ведь их можно передавать только через местные сети. Ограничения такого уровня можно с лёгкостью обойти. Я все три года предлагала ввести дополнительные ограничения. Разрешить передачу только через домашние сети и только семье и родственникам. Но администрация каждый раз отказывала. «Но, с другой стороны, благодаря такой свободе я смогла пригласить Фука, Утай и Акиру. Так что нет худа без добра». «А, слава богу, значит, ты их всё-таки пригласила». «Что-то ты чересчур радостно улыбаешься. Может, мне всё-таки заставить тебя рассказать, кого ты там пригласил?» Спросила она его, вновь начав пристально вглядываться. В этот раз прокашлялся уже Харуюки а короче говоря, нужно соблюдать бдительность, я понял. Наверное, будет безопасней, если все мы заранее объединимся в пары на случай битв. Запишемся команды с имп... «Я буду с Фука, а у Таи с Акерой. Я скажу Такому, чтобы объединился с Чиури, а ты запишись с кем-то из своих приглашенных друзей». «Хорошо, понял». Кивнул Харуюки, и взгляд Черноснежки вмиг стал ледяным. «Ага». Значит, твой друг всё-таки Бёрстлинкер, причём из другой школы. Что ж, буду с нетерпением ждать встречи. А, нет, я это... От того, что он угодил в её ловушку, на лбу Харуюки немедленно выступил пот. К счастью, его спас звонок. Наступило ровно десять часов утра. А, мне нужно пойти доделать выставку в классе. Так что свяжемся как-нибудь потом, сэмпай. Ловко ты научился сбегать. Растёшь? Хладнокровно заметила Черноснежка, но затем улыбнулась и кивнула. «Хорошо, увидимся позже. Выставку класса 2С посмотрю обязательно». А, «Хорошо, только там ничего такого не будет, но буду рад. Пока!» Напоследок поклонившись, харюки побежал в сторону лестницы на второй этаж. Коридор перед классными комнатами украшали разноцветный пластик и картон, из-за чего он выглядел крайне необычно и нарядно. Класс 2А приготовил комнату страха, 2Б приготовил традиционное фестивальное кафе, но даже они приложили к фестивалю больше усилий, чем Хруюки. Его группа готовила тематическую выставку Каэнзи 30 лет назад, но это не значит, что они оформили свой кабинет в историческом стиле. Этот проект вообще готовили 7 человек, у них не было на него ни сил, ни желания из-за чего у Хоруюки возникло чувство стыда перед будущими посетителями. Собственно, именно поэтому Хоруюки решил немного отклониться от изначального плана и добавить в программу выставки ещё кое-что. Когда он вбежал в комнату, он увидел, что пришёл последним, и рефлекторно вжал голову в плечи. «Где тебя носила Арита? Тут же крикнула девушка по имени Икудзава, старосты их класса. «Вообще-то она состоит в секции каллиграфии, но вызвалась помочь родному классу, которому отчаянно не хватало людей, и взяла шефство над их проектом. В общем, очень добросовестная девочка». И Кудзава смахнула волосы и подалась вперёд. «Из-за того, что ты сказал, что поработаешь над файлом дома, мы тут без тебя ничего не можем сделать. Давай быстрее, а то мы и опоздать можем». «Прасть...» Уже собирался извиниться Харуюки, Но тут кто-то похлопал его по плечу. Это оказался Ока, парень, длинные милированные волосы которого едва вписывались в школьные правила. Ни в каких секциях он не состоял. «Ну ладно тебе, Якудзава. Али-то опоздал всего-то на полминуты. Да и было ему отчего опоздать, как только он переодел обувь зам председателя школьного совета а э -э, давайте лучше проверим, что всё работает. Сейчас я всё приготовлю». Тот же перебил его Харуюки и обвёл взглядом комнату. Все парты и стулья из неё уже вытащили, организовав вместо них П-образный проход из пластиковых панелей. Организаторы выставки стояли у входа. Убедившись, что всё хорошо, Харуюки протянул руку к виртуальному интерфейсу, коснулся файла, над которым работал до 7 утра, и отправил его на сервер школьной сети. Затем он запустил программы для вывода информации на интерфейс дополненной реальности. Появился запрос на вывод зрительной информации, и Харуюки уверенно подтвердил его. Одновременно с Харуюки на «да» нажали и остальные шесть человек. Раздался звуковой эффект, и комната резко преобразилась. Просмолённый пол превратился в серый асфальт. Вместо потолка появилось ясное небо. Южная стена с окнами превратилась в невысокое ограждение. За ним уходила вдаль дорога, а вдалеке виднелись старые здания. «Ого!» – воскликнул Ока и тут же побежал к ограждению. «А, погоди!» – немедленно крикнул его Хоруюки. «Там же стена!» В целях безопасности он развесил над ограждением прозрачные окна с надписью «Осторожно, стена!» Впрочем, Ока не стал к ним прикасаться, вместо этого радостно воскликнув. «Ох ты! И машины есть! Да ещё и бензиновые! Ё-моё! Это же 35-й GTR! Во ревёт!» Поскольку по Оке было видно, что в невидимую стену он сейчас всё-таки врежется, Харуюки схватился за его рубашку и изо всех сил потянул назад. Сзади послышался голос Икудзавы. «Понятно». Значит, ты вывел трёхмерные проекции на стены и пол? Да. Я решил, что раз уж мы показываем старые фотографии, то и пейзажи должны соответствовать. Я так понимаю, это пейзаж десятых годов? Плюс-минус 15 лет. Я скормил все собранные вами фотографии в трёхмерный визуализатор. Машины по принципу, что нашёл, то и вставил. А, да, фотографии тоже есть. Отпустив око, Харуюки повернулся в противоположную от ограждения сторону. Пластиковые стены превратились в кирпичные. От прикосновения к ним открывалось окно, где предоставлялась возможность посмотреть бесчисленные фотографии уголков Каэнзи 30-летней давности, которые их отряд собрал дома или выпросил у знакомых. Изначально они собирались лишь развесить эти фотографии через дополненную реальность на белых пластиковых стенах. Но Харуюке такой вариант показался слишком скучным, и он решил переделать всю комнату. Правда, теперь, когда он увидел результат в реальности... «Что-то фотографии теперь кажутся мелочью на фоне пейзажа, да?» А выразила его мысли Икудзава, и, и Харуюке рефлекторно вжал голову в плечи. «Прости, возможно, я переборщил. Если пейзаж мешает, то я сейчас его уберу. Ты совсем, что ли? Он классный!» Тот же крикнул в ответ приклеившийся к ограждению ока. «Я на таких машинах в дайвовых играх ездил, но когда видишь их на улице Оумы, ощущения совершенно другие!» «Ох ты ж, Арита! Это что, 86-я?» «А, которая?» «Ну, вон та, первая!» «Никогда её в реальности не видел!» «Нет, ну, это тоже они настоящие но вот бы на ней погонять!» «Понял, понял. Потом посмотрю, может, найду что на эту тему». «Так всё-таки, Икудзава, что...» «Будем делать!» Собирался закончить свой вопрос Харуюки, разворачиваясь ко входу. Но руководителя проекта там не оказалось. Она, как и все остальные, стояла у ограждения и смотрела на город, видневшийся с дорогой. Харуюки подошёл к ней и осторожно попытался задать свой вопрос. Но тут и кудзава подняла левую руку и указала ей на юго-восток. «Видишь, вон то...» «Двадцатиэтажное здание». Харуюки перевёл взгляд на застройку, сильно уступавшую современной по высоте. На глаза ему попался жилой дом, по высоте немного обгонявший остальные. «Эээ... Да... Я правда вижу только верхушку, и не могу сказать, сколько там этажей. Оно двенадцатиэтажное. Когда-то я жила в нём на десятом этаже, но это было давно, и тот дом уже снесли. О... О... Вот оно что... Только и смог что ответить застывший на месте Харуюки. И Кудзава повернулась к нему и сказала. «Спасибо, Арита. Я считала, что раз нас мало, то нас простят за то, что выставка будет сделана абы как. Но теперь посетители наверняка придут в восторг». «А, то есть, оставляем в таком виде?» «Конечно! Все согласны?» Спросила она, оборачиваясь, и остальные четыре человека дружно согласились. Промолчал только Ока, вернее он издал какие-то нечленораздельные звуки и никак не мог оторвать глаза от старинных спортивных автомобилей, разъезжающих по улице. Хараюки с облегчением вздохнул, расслабился и поклонился Икудзаве.